В автобус я ее подсаживал с такой трепетностью, словно дни ее были сочтены, и она уже села рядом со мною. И пока мы ехали мимо карельских сосен и скандинавских зданий, каждый из нас обращался с другим так ласково, будто сопровождал на эшафот. Зато на скрюченных, раздутых, перекошенных, веслогубых, косолобых обитателей еще одного особняка – «Блаженных, рассаженных в креслах каталках за столиками, по которым были разложены горки новеньких болтиков, шайбочек, гаечек, мы смотрели с грустными растроганными улыбками, словно на счастливцев, завидовать которым все-таки невозможно. Хотя они нисколько не скучали, медленно и старательно, раскладывая по прозрачным пакетикам четыре болтика, четыре шайбочки, четыре гаечки, четыре болтика, четыре шайбочки, четыре гаечки, четыре болтика». Зарабатывали себе на хлеб. Интересно, что совершенно одинаковые болтики были сложены не в одну, а в четыре кучки. Сортировальщики не умели считать до четырех, но брать по одному из каждой кучки умели. А за окном, за черепичными кристаллами стильных кровель чухонского модерна, сверкало море, разукрашенное черепаховыми спинами гранитных лут. И наш уголок блаженных тоже был расписан текучими лилиями «Югент стиля» а на первом этаже у разинутой жаркой пасти веселые дауны в поварских колпаках сажали в печь огромные противни с будущими солеными сухариками, которые жители финской столицы расхватывали, как горячие пирожки. Здесь зарабатывали даже и на пиво. Но подлинная обитель блаженных прилегла у подошвы могучего гранитного купола величиной заросший цирк. Суровый край. Его... Красам, пугаяся, девятся взоры. А в холле они встречают обширный овальный стол с горкой муляжных фруктов, которое какой-то нетерпеливец все-таки попробовал. Пухлое кресло, скромный буржуазный камин, объемный аквариум с шустрилками в оранжевых тельняшках среди степенных лоскутов, призраков черного бархата, здоровенный телевизор, приют убогого чухонца. За телевизором внимательно наблюдает через профессорские очки крошечная, почти карлица, щуплая женщина с сидеющим коком и огромным ртом, в котором видны неровно, белотреком сточенные зубы. Женя в полголоса переводит мне с такой скоростью, что я, мне кажется, уже понимаю финскую речь. «Смотрите, смотрите, они обнимаются, они занимаются любовью». Время от времени вскрикивает карлица, указывая на экран – и висящий на ее шейке ключ возбужденно подпрыгивает, и молодая, молочная спелости финка по имени Йонна благодушно кивает. Да, мол, занимаются, занимаются, все в порядке. «Кто меня боится? Кто меня боится?» допытывается у Йонны другой обитатель обители блаженных, радостно скаля торчащие козырьком зубы. «Все, все от тебя боятся!» успокаивает его Йонна, словно добродушная мамаша. И он обнажает свой... Зубчатый козырек еще шире. «Ты не оставишь?» «Не оставишь меня одного?» Добивается третий. «Нет, никогда не оставлю», благодушно кивает она третьему. Приходит с прогулки еще один кругленький мужичок с синдромом Дауна, при чеховской бородке и на боковском сачке. С ним, похожая на него, как две капли воды, только без бородки, маленькая даунесса, в полосатой оранжевой футболке, напоминающей осу. Уверенно подходят, знакомятся за руку. Руки у них удивительно мягкие и шелковые, располагаются очень по-домашнему. «Смотрите, смотрите, голых мужиков показывают!» — выкрикивает дамочка с сидеющим коком. «Но «Ну, мне никто не нужен. Я обручена с Юханом. Он ужасно меня любит!» «Почему она здесь живет?» «Здесь ужасно хорошая еда. Раньше она жила за городом. Там были овцы, лошади, куры. С ними...» Заставляли много возиться, а здесь она живет спокойно, поет в хоре. Работать приходится только в своей комнате наводить порядок. Без согласия ее опекунов ее нельзя расспрашивать о личной жизни, деликатно указывает мне Йонна. Но женщина с коком сама стремится к общению. «Ваш Саддам Хусейн совсем сошел с ума», — восклицает она, узнав, что я из России. «Только и знает, что стрелять. Ельцин был лучше». «Они политикой не очень интересуются», — потихоньку извиняется Йонна. «Только когда видят стрельбу, спрашивают, это у нас или еще нет?» «Ну и слава богу!» «Йонна ужасно умная», — выкрикивает женщина с коком. «Она такая умная, что просто удивительно!» «А вы, — обращается она ко мне, — переезжайте ко мне в комнату. У меня есть свободная кровать. Я живу в комнате Мика. Он умер. Когда он умер, я к нему переехала». Во всех странах Восточной Европы интернаты уже расселили, создали центры дневного пребывания, патронажные службы. Казенной скороговоркой мне на ухо ябедничала Женя, и мне оставалось только вздыхать и томиться. Неужели мы и правда хуже всех? Что обидно, они и работали не больше нашего. Я ведь мантулила в шахте и на траулере, и на сплаве, и на лесоповале, и раскидывал раскаленный асфальт на азиатском солнцепеке. Любой белофин через час объявил бы бессрочную забастовку. Да и мои папа с мамой с работы сутками не вылезали, а пришла пора получать наследство, одни треснутые чашки без ручек и без блюдец. А в Жененом центре в рабочий день царили тишина и уют, половина кабинетиков с компьютерами стояли пустые, и громадный стол на вылизанной кухне тоже простаивал, невзирая на дармовой кофе со сливками и сухариками. Одна умственно отсталая прислуга со исковерканными физиономиями бродила в своих чистых синих фартуках, высматривая, чего бы еще прибрать. Особенно усердствовал белобрысый малый с кубической головой размера так 76 -го. Каждый раз, когда Женя выходила из своего кабинетика, он тщательнейшим образом сматывал в клубок ее шнур от черного зарядного нароста. Кажется, она разматывала дольше, чем он сматывал. Чистенькая Ординарность ее кабинетика со стандартным монитором и вращающимся креслом уже казалась мне пронзительно трогательной, как любые земные приметы неземного существа. При этом он всякий раз необыкновенно приветливо со мной здоровался, так что, когда Женя повела меня представляться директору, я оторопел, узрев этого самого белобрысого гидроцефала с кубической головой за директорским столом. Это был апогей либерализма. И гидроцефал оказался достоин сиять в этом апогее. Холодно кивнув, немедленно завершил ауэдиенцию, но зато через пять минут снова попавшись мне в коридоре, вновь закивал с невыразимой любезностью, а потом снова заглянул в Женин кабинетик и в третий раз принялся сматывать шнур. Лишь воротившаяся Женя разъяснила мне, что директор и уборщик два совершенно разных лица. Директор полный дурак, с увлечением может говорить, за то По полчаса, не меньше, только о том, как правильно жарить рыбу. А от уборщика мало того, что намного больше пользы, но и в компании он куда более приятный собеседник. На всех вечеринках больше всех хохочет, только секунд на десять позже других. Директор вовсе никогда не смеется, затем напивается, как свинья. Потом его кто-нибудь отвозит домой, а на утро он снова на вахте. Уже высматривает, чтобы еще привести в порядок. Блаженный нищие духом. Их царствие уже погрузилось в светящийся полумрак, когда мы с Женей решили прогуляться к недвижному озеру, на неоновом сиянии которого березовые плети чернели с неправдоподобной четкостью и изяществом. Женя наотрез отказалась пересечь десятиметровую полосу черной невозделанной травы, там могут быть змеи, и у меня заныло в груди от умиления, говорит хозяйка похьи, «Ты вспаши, гадючье поле! Взборозди пустырь змеиный! Змей, перебери руками!» В этом озере два года назад один аутист утонул. Своими очками она плеснула в меня две ложечки расплавленного перламутра. И никому ничего за это не было, даже режим не изменили. Суть либерализма — свобода выше жизни. Я вдыхал воскрешенный из небытия запах мокрого песка и ночной воды, расплавленный перламутр переливался у наших ног, вершины елей на другом берегу были вычерчены на немеркнущий зарез поистине дюреровской четкостью, и мы с Женей при всей нашей беспредельной беззащитности все-таки были прекрасными и бессмертными. Как это было мудро дать своему новенькому музею имя Атенеум и наполнить его собственными образцами всего, что уже канонизировали народы-первопроходцы. Здесь были и богатыри югенстиля, и проводы покойника на лодках, и что за беда. Если все это было подражательно, то было подражание высоте, а не подражание пустоте, безостановочно извергаемой на наши беззащитные головы гремящими столицами всемирного шарлатанства. Честные финны и в предательстве высокого оказались на высоте. «Нужны бессмыслицы вместо богатырей и рыбарей. Мы бессмыслиц наштампуем, как у самых образованных иностранцев. Мне на плечи кидается век шарлатан, но не лох я по крови своей», — хотел сказать я Жене, поджидая ее у бронзового ленрота. Но Женя слишком уж обмерла перед памятником, приоткрыв пересохшие вишневые губки. «А где гномики?» — наконец с ужасом выговорила она. Здесь же гномики сидели у постамента. Я окончательно ахнула, обомлела, всплеснув руками. «Украли!» Цветной металл обезоруженно развел я пальцами. На машине подъехали, вон след остался. Мне сделалось совестно. Это была какая-то хиповая парочка. Они здесь пиво пили. «Правда?» А я уже и след от машины разглядела. «Я пойду накрашусь». В своем жирафьем платьишке она отпрашивалась у меня, будто робкая школьница, испуганным тычком, старающаяся понезаметнее поправить очки. «Разрешаю», — милостиво кивнул я, любуясь ею из-за столика, на котором свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Я знал, что никогда не забуду этот вечер. Эту черную в огненных змеях гавань под прозрачной стеной Этот невесомый белоснежный корабль, горящий тысячами окон, словно многоэтажный ночной Вавилон. Тьма и белоснежность, громада и невесомость. Этот укрытый тьмою замок на острове. Звуки Менлина зачаровали мой слух даже еще пленительнее, чем грозный Свябург. Бастионы, капониры, куртины, трава на откосах, булыжная кольчуга, кардегардии. Спускаясь в проникнутый, отсыревший химерой замка и в каземат, осторожно, чтобы не спугнуть, мы прощупывали друг друга в том главном, что объединяет и разделяет людей, что такое красота. По-европейски робко пробует она неожиданно крепенькой ножкой мою глубину. Жизнь всегда красота, безобразна только смерть. Даже всякие вещества становятся некрасивыми, только когда отделяются от человека, ведь это нас и коробит. Живой человек, и от него отделяется что-то мертвое. Нас коробит, осторожно возражаю я. Несоответствие идеала и реальности, идеал в христианской культуре всегда бесплотен. А вот евреи специально благодарят Бога за то, что Он сотворил отверстия в нашем теле. Мы избегаем смотреть друг на друга, но все-таки становимся все ближе и ближе на острове Сааре где львы и лани мирно соседствовали на выпуклом гранитном лбу, я с глянцевыми, некошерными сосисками, она с относительно кошерной картошкой фри на беленькой невесомой тарелке. Мы удобно расположились с видом на море, и вдруг на нас с истошными воплями обрушилась такая сверкающая туча чаек, что мы, не сговариваясь, ринулись под навес. Чистый хичкок. Зато свалявшимися раздолбайскими медведями и утопающими в сонной войлочной мудрости зубрами, мы любовались так, словно они были нашими детьми, особенно головастенькие лошади Проживальского. Я и ее разглядывал, словно любимую маленькую дочку. Настоящая моя дочь никогда не была маленькой, когда она вновь появилась перед моим столиком в огромном гулком зале, где мы были вдвоем, если не считать сотни статистов рассаженных вдоль длинной прозрачной стены исключительно для жизнелюбия. Ее уменьшенные прелестными стеклышками арбузные глазки были обведены едва заметным трауром, подчеркивавшим, однако, вовсе не грусть, а только не смелость. А в обведенных золотой каемочкой стеклышках сияло столько отраженных огоньков, что они напоминали новогоднюю елку сквозь которую грустные огласки различались совершенно отчетливо. Теперь гораздо лучше, милостиво одобрил я, и она жалобно улыбнулась своими миниатюрными губками, издеваетесь. Но она видела, что я ею любуюсь. Я чувствовал себя властителем, и клацанье сверкающих кусачек командорского наконец-то покинуло мой израненный слух. Последний раз они клацнули в низенькой темной баньке на лесистом острове сеура сари скромных финских кижах. Я хотел подать ей руку, но предостерегающий щелчок в раз стеснил мое дыхание. Однако сейчас я взял ее за кругленький девичий локоток и усадил напротив себя безо всяких последствий. Чему-то, наверное, помогла и Сеура-Саарская белочка — взбежавшая по мне с такой непосредственностью, как будто я был деревом. И я наслаждался микроскопическими укольчиками ее коготков. «Вам все доверяют», — почему-то грустно указала мне Женя. «Только те, кому я сам доверяю», — уточнил я. «Так вы всем и доверяете», — вздохнула она почему-то совсем уж безнадежно, и я понял, что это правда. «Я действительно верю, что люди только притворяются с волочами, что все низкое — лишь маска высокого». Под прозрачной стеной я ощущал острокирпичные торговые ряды, где царила не прохиндейство, а чистота, левея у черной огненной воды обелиск императрицы, кии-саре-нан-киви с золотым двуглавым орлом, усевшимся на шаре. За ним опустелый приморский базар, днем заваленный промытым и шампунем-мехами и точенным многослойным деревом, Серебряными рыбинами и аметистовой морожкой, от которой меня впервые не передернуло. Дальше, по набережной, я угадывал фабричную готику старинной таможни, стеклянную чистоту морского терминала, и все-таки прекраснее всего снова были звуки Каттаянокка, Хаканьями, Каево пусто, Лаппин лахти. Не то само. Вылизанное необъятное кладбище, не то залив, вдоль которого оно распростерлось. Корректное финско-шведское надгробие, и вдруг Новгородский храм со звонницей отзывается двенадцатью апостолами на пропастях. Василиса прекрасная, но спазм сострадания смыли родные русские буквы. Ах, как радостно и больно видеть их в краю чужом морякам российского флота, служившим во славу Отечества купеческий приказчик, Павел Михайлович Береговой, а Васильич Павлович Береговой, уже коммерции советник, Екатерина Иванов, Истомин, Володин. Они пугают, а мне не страшно. Сегодня я бессмертен. Я вызвал в воображении многоструйный орган, превратившийся в дерево, а, может быть, и дерево, обращенное в орган, памятник Сибелиусу, и выбрал рыбу по нездешним звукам. Батро -хо идидия обыкновенная, или «Анабас» — «Тестудинеус» — необыкновенный, если только не «Сурифаникс» — пеликаноидес неслыханный. Не распробовать — На что похоже, да и не нужно. Я еще студентам загнал в Вилюском вокзале наручные часы на кожаном ремешке, чтобы опрокинуть стаканчик ремарковского кальвадоса. Потом отплеваться не мог, а заесть было уже не на что. Здешняя-то водка «Коскен Корва» была легка, как дыхание огня. Женя, жалобно взблескивая на меня своими стеклышками, которые мне уже невыносимо хотелось покрыть поцелуями, выслушивала по мобильнику ворчливое разъяснение своей многоопытной подруги. «Что же за рыба мне досталась?» «Китос, китос», — умиротворяюще приговаривала Женя, а в заключение игриво сказала Хуяри! Осторожно глянул на меня и все-таки слегка прыснула. «Это совсем не то, что вы думаете. Это значит обманщица. Она говорит, что я вечно напиваюсь и звоню ей с дурацкими вопросами. Она говорит, что это рыба с ногами. Она когда-то вылезла на сушу и сделалась предком человека. Ей, наверное, было бы ужасно приятно, что у нее такие потомки. Умные, могучие. Нами да не восхищаться». А как заставить полюбить глупых и слабых? Да никак. Я этим либеральным враньем уже наелась по уши. Глупых и слабых всегда будут любить только те, кому некуда деваться. Не только. Гениальный политтехнолог Иисус из Назарета понял, что люди всегда будут поклоняться только красоте, то есть воплощению своих же мечтаний, и объявил слабости уродства новой формой красоты что «высоко перед людьми, то мерзость перед Богом». Маркс был всего лишь жалким подражателем, вернее, вульгаризатором. Красоту он опустил до корысти, а высоту — до победы. Зато он, правда, первым догадался, что в наше время сказки следует преподносить под маской науки. Затем он проложил путь всем будущим шарлатанам. Я пытался говорить сухим тоном диагноста, но черный в огнях залив под прозрачной стеной — Но волшебные имена — Хакканьеми и Каттаянука. Но Коскенкорва с ее легким огненным дыханием. Я ведь всегда готов для звуков жизни не щадить. Я старался придать голосу пародино-ораторское звучание, раз уж педантизм мне никак не давался. С какой стати я должен хоть чем-то служить человеку только за то, что он не немыт, необразован и нищ? но если объявить, что именно ему открыта какая-то высшая истина, что именно за ним будущее, тогда я служу не лузеру, а завтрашнему победителю. Двигаюсь не вниз, а вверх. Вот и мы с вами должны сделаться Марксом и Энгельсом олигофренов. Создадим интернационал дураков, выбросим лозунг. Олигофрены всех стран, соединяйтесь. Олигофрения — светлое будущее всего человечества. Лёва этого и хочет». Ее тронутые бессильным трауром арбузные глазки блестели так же радостно, как и прячущие их кусочки новогодней елки. Как-то он поймал меня по телефону в Эрмитаже и прямо заскрежетал. Ахах, какие мы культурные! Да мой Максик в тысячу раз красивее любой Мадонны. Он уверяет, что его Максик поумнее любого Эйнштейна. Все правильно, блаженный нищие духом. Вот мы и назовем интернационал блаженных. Главное, ничего проверяемого, только биополя, экстрасенсорика. Они общаются с космосом, они умиротворяют преступников, исцеляют больных. И Эйнштейн был олигофреном. И Рембрандт, не говоря уже о том, что олигофрены умеют предсказывать будущее, все эксперты, ЦРУ олигофрены, две три телепрограммы и миру наших ног. На телевидении ведь уже давно сидят наши люди, только этого еще не знают продвигают астрологов, колдунов, а главных своих собратьев по разуму не замечают. Мы это дело поправим, ведь очевидно только невероятное, ибо все вероятное слишком ужасно. Придумаем сказку о слабоумных, полюбят и слабоумных,